Глава тринадцатая Знакомство вновь прибывших и прочих жильцов дома прошло в целом мирно, если не считать некоторого шока с обеих сторон. Алексия, Янита и Тимар, выпучив глаза, смотрели на вошедших. Похоже, они до того никогда не видели ни домовых, ни банной матушки. Демоны отреагировали довольно спокойно. Тут уж скорее домовые шарахнулись. Я провела их в кухню, представила. Приглашающий указал за стол. Лекси, достань, пожалуйста, еще продукты, пусть наши новые жильцы поедят, а потом проводи их на третий этаж, пусть заселяются. А почему вы показались? Подсела я не так пересвете. Ведь домовые же обычно не показываются людям. Так хозяйка же необычный человек. С улыбкой ответила домовушка. Или как уж там правильно называть женщин домовых? «А вы это видите, да?» «Конечно!» Пересвета кивнула. «Мы, правда, сначала думали, что она ведьма, но когда она за ворота вышла... Нет, не ведьма, не пойму только кто. Но в этом месте такое и неудивительно!» «Ага!» Согласилась Янита. «Место тут...» Она неопределенно пошевелила в воздухе пальцами. «А наша леди – фея!» «Фея?» – Пересвета выронила из рук пирожок и вытаращилась на меня. «Фея? Не может быть!» Тут же раздались голоса прочих домовых. «А крылья где?» – задал вопрос Белозар. «В шкафу лежат, чтобы не запылились!» Хором ответили ему Эрелиф, Тимар и Эйлард. Это сняло неловкость. Как обычно, никто не поверил, и все рассмеялись. Ну и ладно. Я-то знаю, что мои крылышки, которые мне сшила прабабушка Лиза, лежат именно в шкафу. А потом все сидели, пили вино и подъедали остатки фуршета. Разошлись уже часа в четыре утра. Я тоже встала и поняла, что спать перехотела. Да и чересчур возбуждена эмоционально. Все же день сегодня был, ну... Очень длинный и насыщенный. И такая же ночь. Да еще и вина много выпила, и в крови бурлила жажда чего-нибудь этакого. Кстати, пойти прогуляться, что ли, скоро рассветет, а учитывая, что лето уже на исходе, когда я еще смогу вот так погулять? Я напрягла память, пытаясь сообразить, сегодня должен прийти Ив или завтра, а то я уже запуталась в днях и ночах. «Надо завести ежедневник. Сама уже не могу удержать все в памяти. Вроде все-таки завтра. В любом случае уже почти утро». «Рил», – подергала я телохранителя за рукав, – «ты не очень сильно расстроишься, если я позову тебя погулять. К прудику сходим». «Вот же ты неугомонная», – хмыкнул он. «Ты вообще когда-нибудь отдыхаешь?» «Эм, ну, да», – улыбнулась я, – Но ты, если устал, ложись. Я Эйларда позову с собой. Нет уж. Лирел скосил глаза на мага, который о чем-то говорил с Велесветом. Потом задумался, что-то прикидывая в уме. Хорошо, пойдем. Только переодеться нужно. Там роса и комары. И можем Марсика взять с собой. Все равно не спит. Марс, услышав свое имя? Тут же подбежал и ткнулся носиком мне в коленку. «Хорошо, тогда я быстро переоденусь, а вы меня ждите!» И я умчалась в свою комнату. Шустро натянув на себя джинсы, кроссовки, джинсовую куртку и бейсболку, я галопом припустила вниз. Эролиф, Марс и Филя уже ждали меня возле входной двери в Ферин. «Ой, Филечка, а ты иди отдыхай, мы недолго погуляем и вернемся!» Посмотрела я на хмурого кота. В эту минуту Эрелив сделал небольшой шажочек в сторону, уступая мне дорогу, и случайно наступил на самый кончик хвоста фамильяра. "Ну ты, смотреть под ноги надо", рявкнул Филя и сердито вздыбил шерсть. "Весь хвост топтал!" и рад а Эрлиф от неожиданности шарахнулся в сторону и врезался плечом в косяк. «Ты умеешь разговаривать?» Он обалдело смотрел на кота. «Ну, умею! И что?» Филя демонстративно поглаживал передней лапкой оттоптанный хвост, а я наблюдала за этим представлением. «А почему же раньше молчал?» Лирелл отлепился от косяка, и присел перед котом на корточке. А раньше мне всякие белобрысые типы на хвост не наступали. Филя гордо вскинул мордочку. С ума сойти! Вики, чего я еще не знаю о тебе и о жильцах этого замка? Эролев поднял на меня изумленные глаза. И такой он хорошенький в этот момент был. Просто... Блин, вот точно мечта девчачих грез. как ребенок, который впервые в жизни увидел волшебство. Я, улыбаясь, пожала плечами. «Филя, можно я тебя поглажу?» – спросил Лирел, восторженно глядя на фамильяра. «Да гладь уж, красавчик, но на хвост больше не наступай!» Филя, похоже, тоже проникся этой восхищенной зеленью лиреловых глаз. Я только фыркнула от смеха, а Эрлиф, не обратив внимания на подкол, стал гладить пушистую черную спинку. «Какие еще открытия меня ожидают?» Наконец задал мне вопрос мой телохранитель, встав и с улыбкой, глядя на кота. «О, сколько нам открытий чудных! Готовят просвещение дух и опыт!» процитировала я Пушкина. «Пойдем, а то мы так рассвет пропустим. Филя, отдыхай!» «Нас не жди!» «Так ты поэтому спрашивала, умеет ли Марс говорить или как-нибудь общаться, да?» «Да, я видела, как ты ему что-то говоришь, а он внимательно слушает, и думала, что, возможно, у него тоже есть какие-то способности к речи». «Понятно», – тихо рассмеялся Лирел. «Ну это ж надо! Какой Филимон удивительный кот!» «Филя не просто кот, он потомственный фамильяр, то есть магическое существо». «А откуда он у тебя?» «О, это дивное создание однажды явилось ко мне, постучав в калитку, и заявило...» «Рау, дай!» Я рассмеялась и пересказала ему нашу первую встречу. Вот так он и стал моим фамильяром. «Да уж, наглость, второе счастье, как ты говоришь. Но Фили идет!» Эрелив -э со смехом покачал головой. «К пруду мы шли не спеша. Марс носился вокруг нас кругами, стряхивая росу с травы. Эролиф молчал, только поддерживал меня под локоть в неудобных местах на тропинке. А я наслаждалась прогулкой. Давно я так спокойно никуда не ходила. И в груди поднималась какая-то шальная радость от этого покоя, от предрассветных сумерек, от рассеянного уже света луны. Мы дошли до пруда, и я огляделась. Вода уже была значительно чище, чем в начале лета, хотя дна по-прежнему видно не было. Но все-таки прогресс. Интересно, Водяной сильно обидится, если я его разбужу? Оставив Эролива, я подошла к берегу и легонько похлопала ладошкой по воде. «Водяной, ты не спишь?» – позвала я шепотом. Через минуту вода булькнула, и из нее высунулось сонное лицо Водяного. «О!» «Виктория, вот уж не ожидал!» Он поморгал. «А с тобой кто?» «Привет, Водяной!» – улыбнулась я. «Извини, что разбудила, мы на прогулку вышли, и я решила тебя навестить, а то днем вечно некогда. Это моя собака Марс и мой телохранитель Эролиф». «А чего они такие странные?» Водяной приподнял зеленые брови. «Собака-то!» «Почему лавандового цвета?» «А это из того мира, из которого Тимар тебе воду на проверку приносил. Помнишь, лиловая такая? Там все звери разноцветные, представляешь? И Эрелев оттуда же, он лирал». «Чудеса!» Водяной еще раз оглядел остолбеневшего телохранителя и любопытного Марса, который пытался подобраться поближе и обнюхать его шевелюру из водорослей. «А ты как?» Как успехи с твоими способностями? Да не особо. Я присела на обрубок дерева, которое мы с Тимаром в свое время сюда притащили, чтобы удобнее было беседовать с Водяным. Специально ничего не получается, а вот нечаянно это да. Жалко. Водяной принял свою излюбленную позу, облокотился локтями о берег, оставив тело в воде. А то бы ты мне... Пруд до конца очистила. Он уже намного лучше стал. Остатки грязи еще есть. Но пока вся не сойдет, рыбы не заводятся. Да и русалки не хотят возвращаться. Да я бы с радостью. Я перевела взгляд на воду. Вот была бы я настоящей феей. Протянула бы руки и пожелала. Пусть пруд... станет идеально чистым, дно песчаным, без ила и грязи, а вода прозрачная. Водяной вздохнул и тоже посмотрел на свой пруд, а меня уже понесло. Все-таки вина я выпила изрядно из привычки ощутимо захмелела, давно не пила ничего спиртного. А потом зачертнула бы ладошкой лунного света и слепила бы тебе рыбок, волшебных. Я протянула руку к луне. Сделав вид, словно захватила что-то в воздухе, а потом покатала это нечто невидимое в ладошках, как дети снежки лепят. Да и запустила бы тебе этих рыбок в прудик. И я щепоткой взяла это нечто из ладошки и кинула в пруд. Потом еще раз и еще раз, делая вид, словно забрасываю в пруд этих лунных рыбок. В воде раздалось несколько всплесков, и водяной, забыв про меня, полностью повернулся к пруду и, открыв рот, смотрел куда-то туда, на воду. А рядом, затаив дыхание, Эролиев и даже Марс перестали сопеть и суетиться. Вот над горизонтом вырвался первый розовый солнечный луч, и я снова рассмеялась, продолжая свою игру. А еще, если бы я была настоящая фея, то поймала бы солнечный лучик. Протянув руку, я двумя пальцами якобы ухватила этот лучик и сделала бы тебе из него золотую рыбку, солнечную, волшебную-волшебную. Скотав в ладошках лучик солнца, я швырнула этот снежок в пруд. Снова раздался всплеск, а водяной громко захлопнул рот и чуть отплыл от берега. Ну и напоследок, если бы я была... настоящий фей я пожелала бы тебе водяной, чтобы пруд твой никогда больше не засорялся И к тебе вернулись брусалки ведь это так трудно жить в одиночестве и пытаться одному спасти свой дом и чтобы прудик твой приносил счастье тем, кто к нему приходит с добром. Я прищурилась, охватывая взглядом пруд и сделала движение словно обнимаю его руками. А потом, подпёрла кулачками подбородок и стала в тишине смотреть на воду. Эролиф, окаменев от изумления, смотрел на меня. Марс, встав осторожно, продвигался вдоль берега, обнюхивая воду, а водяной куда-то уплыл. В этой гулкой тишине, которая разбавлялась только всплесками, доносившимися из пруда, я умиротворённо смотрела, на встающее солнце. и так мне хорошо на душе было в эти мгновении, что даже не смущал пристальный взгляд эрелива и озадаченная фырканье щенка. солнце встало, и я посмотрела на кристально чистую и прозрачную воду. чистенькая какая водичка. а водяной жаловался, что еще не до конца пруд очистился. задумчиво протянула я: "и рыбки красивенькие, серебристые, Эролиф перевел взгляд на пруд и тоже стал смотреть на рыбешек, которые выпрыгивали из воды, радуясь новому дню. «Вики, ты хоть понимаешь, что это ты?» вкрадчиво заговорил Лирел. «Что я? В голове моей было пусто и лениво, и хотелось спать». «Виктория!» Возле берега с шумом вынырнул водяной. «Виктория, это... это... спасибо!» За что? Я ведь только пожелала тебе всего этого. Вики, ты правда не понимаешь, что сделала? Эролиф недоверчиво переводил взгляд с пруда на меня, потом на водяного, снова на пруд. Виктория, водяной захлебывался эмоциями, вода чистейшая и песок на дне, весь ил исчез, и рыбки, они действительно лунные и одна солнечная, и... Ух. Он поскрёб пальцами голову и булькающе рассмеялся. И я в шоке. Ты настоящая фея. И я в шоке, если честно. Эрилив тоже издал нервный смешок. Тьф. Тут же поддакнул Марсик. Если бы я была настоящая фея, то ко мне бы уже прилетели другие феи и научили бы меня всему, а я не фея, а какое-то недоразумение. Меня накрыла какая-то апатия, да и вино уже выветрилось на свежем воздухе, и сейчас хотелось только спать. — Ох, Виктория! — водяной смотрел на меня влюбленными глазами. — Я, с одной стороны, очень хочу, чтобы феи нашли тебя, а с другой, мне безумно не хочется, чтобы они увели тебя в свое измерение. Тогда мир лишится чего-то светлого и сказочного, и наша фея. Единственная на четыре мира тоже оставит нас. — А ее что, могут увести Голос Лирелла посуровил. — Конечно, — вздохнул Водяной. — Она же фея. Думаешь, ей легко жить тут? — Фея не ведь... — Он помахал в воздухе перепончатой ладонью. — Эх, ну как же не хочется, чтобы она нас оставила? — Определенно. Силохранитель взял меня за руку. «А ты чего хочешь, Вики?» «Я?» «Чтобы меня перестали, наконец, дергать и заставлять делать то, что мне не хочется. Чтобы не приходилось все время следить за своими словами и поступками. Это так утомительно. И чтобы не нужно было постоянно думать о том, где взять денег. Чтобы на все хватило и перестать бояться незваных гостей». придурковатых принцев, охотников за моей головой, желающих использовать меня в своих играх, и чтобы от меня отцепились все те, кто желает выдать меня замуж за каких-то чужих и ненужных мне мужчин. Я себя иногда начинаю чувствовать вещью, дорогой, ценной, всем нужной, но вещью. Это угнетает. Ты ведь не думаешь, Рил, что я счастлива от того, что мне приходится даже по замку передвигаться в обществе телохранителя. «Не знаю. Я не рассматривал вопрос под таким углом», – помедлил он. «Я тебя раздражаю». «Да не ты, а сама ситуация. Жила я себе спокойно двадцать пять лет, и вдруг надо мной тотальный контроль. Думаешь, это может меня радовать? А у феи я могла бы снова стать свободной». «Но тогда мы лишимся нашей феи, единственной на четыре мира!» Тихо повторил Эрлиф. «Вот видишь!» — грустно улыбнулась я ему. «И ты туда же! Вы боитесь лишиться не меня, обычной земной девушки Вики, а феи! Пусть даже единственной на четыре мира!» «Вики!» «Виктория, я пойду разбираться с твоим даром! Спасибо тебе огромное!» И приходи поплавать. Последние теплые дни стоят, но ты еще успеешь. Перебил Лирела водяной. И это водичку можешь брать в любом количестве. Присылай Тима или еще кого. Для тебя я буду давать ее даже без объяснения причины. Знаю, что ты на благое дело или для себя. Спасибо, водяной. Я помахала ему рукой. Я скоро еще попрошу. Маме с папой хочу отвезти. Без проблем. Водяной нырнул, и мы с Эрли вам проводили его взглядом. Вики, ты не права. Я только сегодня узнал, что ты фея, но... Ты только не подумай плохо. Я не имею в виду ничего ужасного, но... Знаешь, Эйлорд дурак, и он не любит тебя по-настоящему. Хм... Я с интересом посмотрела на него. Причем тут Эйлорд... и почему он дурак потому что если бы он любил на его месте я бы горы перевернул из кожи вон вылез но сделал все чтобы добиться тебя а он всего лишь человеческий маг который не умеет ценить маги не признают настоящие браки легкие связи полюбили пожили разлюбили расстались нет он хороший мужик но он не тот кто тебе нужен да Мне нужен не он. Я встала. Пойдем. Я устала и безумно хочу спать.